Величайший марксист Ленин, великий продолжатель их дела Сталин первой истиной революционного учения полагали примат экономики над политикой. И никто из строителей нового мира не задумался над тем, что строя бесполезные для людей, а часто для государства, огромные тяжелые заводы – Они опрокидывают Марксов тезис. В основе государства, заложенного Лениным и построенного Сталиным, лежала политика, а не экономика. Политика определяла содержание сталинских пятилеток, план великих работ... Политика безраздельно торжествовала над экономикой во всех действиях Сталина, его совнаркома, его госплана, его наркомтяжпрома, его наркомата сельского хозяйства, комитета заготовок, его наркомторга. Строители не считали, как в пору гражданской войны, что совершается мировая революция, всемирная коммуна, но они верили, что социализм, построенный в одной стране, в молодой, новой России, есть заря всемирного социалистического дня. Но вот пришел 1937 год, и тюрьмы заполнились сотнями тысяч людей, принадлежащих к поколению революции и гражданской войны. Это они отстояли советское государство. Они были отцами его и в то же время и детьми его. Но тюрьмы, которые они строили для врагов новой России, открылись перед ними. Грозная мощь созданного ими строя обрушилась на них самих. Карающая сила диктатуры, меч революции, откованный ими, пал на их головы. Многим из них показалось, что пришла пара хаоса, безумия. Зачем вымогали у них признание в несовершенных ими преступлениях, объявили их врагами народа, изолировали их от той самой жизни, которую они построили и отстояли в боях? Им казалось безумием, что их приравнивали к тем, кого они ненавидели и презирали, кого сами с жестоким фанатизмом истребляли, как бешеных собак. Они попали в камеры и лагерные бараки с недобитыми ими меньшевиками, с бывшими фабрикантами и помещиками. Некоторым казалось, что совершился государственный переворот — что власть захвачена врагами, и враги, пользуясь советским языком и советскими понятиями, расправляются с теми, кто задумал и построил советское государство. Случалось, что рядом лежали на тюремных нарах секретарь Райкома, разоблаченный враг народа, и разоблачивший его новый секретарь Райкома, вскоре сам оказавшийся врагом народа. А спустя месяц в камеру попадал третий, тот секретарь райкома, что разоблачил второго и сам был разоблачен как враг. Всё смешалось. Грохот и лязг колес, идущих на север эшелонов, лай служебных собак, скрип сапог и легких женских туфелек по хрусткому таежному снегу. Скрип следовательских перьев, скрип лопат по смёрзшейся земле, копавших ямы для захоронения умерших от цинги от разрыва сердца замёрзших, покаянные речи тех, кто просил снисхождения на партийных собраниях и белыми мёртвыми губами повторял вслед за следователем «Признаю». что, сделавшись платным агентом иностранной разведки, я, руководимый звериной ненавистью ко всему советскому, подготавлял террористические акты против деятелей советского государства, снабжал шпионскими сведениями. Приглушенный Бутырским или фортовским камнем доносился беспрерывный треск винтовочных и пистолетных выстрелов — 9 граммов свинца в грудь либо в затылок, тем тысячам и десяткам тысяч невинных, кого изобличили в особо злостных террористических и шпионских деяниях.